Глава 42. Дары богов. Аудра схватила за руку Марию и потянула за собой вверх по лестнице. Девочка едва поспевала за ней. Что-то происходило в голове хозяйки дворца. Какая-то идея посетила Аудру, и ей хотелось немедленно осуществить её. Строптивая хозяйка тянула за собой Марию и громко, приказным тоном, кричала во все стороны. «Жизель! Антонина! Сесиль! Маргарет! Все ко мне!» Со всех сторон появились испуганные девушки, которые вереницей пристраивались вслед за ними. Наконец, Аудра буквально втащила Марию в свою комнату и поставила в центр, продолжая громко раздавать указания прислуге. «Быстро сюда самые красивые платья моей матери и её самую дорогую обувь! Жизель, принеси мои украшения! Живо!» Служанки помчались исполнять приказания. Мария набрала как можно больше воздуха в грудь и резко выдохнула. Она ничего не понимала. Служанки вносили и вносили в комнату наряды. «Так, разложите платье на полу, а драгоценности прямо на платье. Расставьте обувь. Да и ещё. Принесите сюда тёплый плащ моей матери. Бегом!» Всё было выполнено буквально в считанные секунды — Вокруг Марии прямо на ковре разложили самые разнообразные наряды и драгоценности, расставили дорогую обувь от лучших обувщиков Брюсселя. Когда всё было готово и служанки выстроились в ряд, Аудра тем же повелительным тоном произнесла. «А теперь все убирайтесь, кроме Жизель. Ты мне ещё пригодишься». Служанки выбежали из комнаты, Жизель осталась. Вдруг повисло молчание, что довольно редко случалось в этом доме. Мария стояла в полной растерянности и рассматривала лежащее вокруг на ковре великолепие. Аудра, взмокшая то ли от собственной беготни, то ли от внутреннего волнения, постепенно выровняла дыхание. Она внезапно улыбнулась самой очаровательной улыбкой, на какую была способна. «Девочка моя, Мария! Завтра я выхожу замуж за прекрасного молодого человека!» Она подошла к трюму, взяла портрет руки и протянула его Марии. «Посмотри, это он! Оливер Нетте!» Я люблю его. Нас сосватали давно, когда я ещё была маленькой, и я влюбилась в него с первого взгляда. Мы росли как жених и невеста, но случилось страшное. Он влюбился в оперную певичку Тину Татти. Она украла его сердце, и он забыл про меня. Даже пытался отменить помолвку. Однако дал обещание моему отцу. Он дал обещание моей матери перед её смертью и обязан его выполнить. И вот назначен день свадьбы. Я получила от него письмо, где он признаётся в своей связи с этой Тиной и просит отпустить его. Он посмел написать в письме, что даже если и женится на мне, будет не в состоянии сделать меня счастливой, потому что любит другую. Я уверена, она ведьма. Она околдовала его. Говорят, у неё волшебный голос, и все, кто его хоть раз слышал, теряют разум. Она связала его чарами колдовства. Но я хочу расколдовать Оливера, вернуть его любовь, ведь я люблю его всем сердцем и не представляю себе жизни без него. И есть сила, которая мне поможет. Аудра снова замолчала и внимательно взглянула Марии в глаза. «Сила?» — прошептала девочка, чувствуя лёгкое головокружение и какое-то странное томление. Она отвела глаза от Аудры и взглянула на портрет. Туман в голове усиливался. На неё смотрел Оливер с той же милой улыбкой на лице, как тот момент, когда она в первый раз встретила его в коридоре театра. Как же давно она его не видела. Мария вспомнила Тину Татти, их прогулку по брюгге. В голове зазвучал её волшебный голос, каким в первый раз девочка услышала его в театре. Это было настоящее волшебство. «Сила?» — снова будто в тумане повторила Мария. «Какая сила может разрушить волшебство?» Она хотела сказать «волшебство любви», но что-то заставило её остановиться. «Это сила ты», — вкрадчивым ласковым голосом произнесла Аудра. «Только ты можешь снять заклятие. Сами боги направили тебя ко мне на помощь. Лишь ты способна сделать это». «Но как?» — удивилась Мария. «Уж не сумасшедшая ли это Аудра?» подумала она. Головокружение и туман сменились лёгкой укачивающей воздушной волной, словно она парила в воздухе или сможет парить, если вот сейчас возьмёт и оттолкнётся от пола. «Твоя сила в тебе. Ты сама не знаешь, кто ты, а я знаю. Мне рассказывали про таких, как ты. Других. Но что я могу сделать?» Не выдержала Мария и ладонями сильно провела по лицу, желая смахнуть в себя это странное состояние невесомости. Ей всё это стало надоедать. «Что вам от меня надо, в конце концов?» Аудра медленно, твёрдым голосом, произнесла. «Твои волосы, дорогая». «Мои волосы?» «Да, твои волосы. Отдай мне свои волосы, и я тебя озолочу. У тебя вырастут другие». Для тебя этот пустячок не будет великой потерей. Мне же за оставшийся день сделают из них парик. Я его надену на своё венчание. Это и станет моей защитой богов». Мария задумалась. «Какое смешное, нелепое предложение». Она вдруг расхохоталась. «Но ведь это и впрямь смешно. И она верит в силу моих волос? Какая нелепица!» «Ну, если Оливер всё-таки решил жениться на Аудре, мне очень жаль Тину». А что, если венчание состоится, волосы снимут заклятие, и он снова полюбит Аудру? Да, как приятно то, что она видит во мне волшебницу, и если она в это искренне верит. «Коль вы верите и в самом деле считаете, что именно это сделает вас счастливой, возьмите мои волосы, мадемуазель», — промолвила Мария. Аудра весело запрыгала и захлопала в ладоши. Она снова в момент превратилась в прежнюю своевольную хозяйку. «Жизель, принеси ножницы! Освободи центр! Посади девочку на стул! Вот так! Срезай аккуратно каждую прядь!» Жизель усадила Марию на стул и стала осторожно срезать пряди волос и складывать их в ряд тут же на ковре. Волосы Марии были густыми и тяжёлыми. Постепенно золотые пряди укрыли весь ковёр в комнате. Вот и всё. Мария взглянула на себя в зеркало. На неё смотрела девочка с короткими, вьющимися лёгкими кудряшками. Девочка почувствовала необыкновенную, непривычную лёгкость на голове, словно её освободили от какого-то тяжёлого, давящего венца. Как же она сама не догадалась сделать это? Это так просто и удобно. Мария встала со стула в надежде, что вот теперь-то она сможет уйти. «Да, нужно взять оплату за куклу», Вот про это она совсем забыла. «Тебе идёт Мария. У тебя очень длинная, красивая шея. Выбери себе платье в плату за волосы. Можешь взять, что хочешь». Мария окинула взглядом платье, лежавшее у её ног, и взгляд её остановился на серебряном. Оно было очень похоже на платье Тины в волшебной флете. «Вот это платье. А другие не нужны». «Хорошо», — сказала Аудра, обращаясь к Марии очень ласково. «Как скажешь». Твоё желание для меня закон. Но у тебя грубые старые ботинки. Посмотри, к такому платью подойдут вот эти изящные сапожки из тонкой кожи, посеребрённые, померь их. Они должны быть тебе в пору. Мария, надень и платье, и сапожки прямо сейчас и вернись домой в новом облике». Аудра лично помогла девочке снять её скромное тёмно-серое платье и старые ботинки. «Боже, какая же ты красавица! Как тебе идёт платье!» «Вот, надень этот плащ. Он очень тёплый и пригодится тебе в холодную погоду. А твои старые вещи я пришлю обратно по твоему адресу, если хочешь. И вот тебе на память браслет». И Аудрес застегнула на руке Марии двойной золотой браслет с крупным фиолетовым камнем, окружённым мелким жемчугом. «Да, и ещё. Вот деньги для Розенталя за прекрасную куклу, как мы с ним и договаривались». Она сунула в руку Марии кожаный кошелёк с деньгами. Мария покружилась перед зеркалом в серебряном платье. Жизель заботливо надела на неё тёплый плащ. «Прощай, Мария!» «Прощай, Аудра!» И Мария вышла из королевского дома.